Глава девятая Малышке Василиси было очень-очень страшно. Непонятные люди ворвались к ним в квартиру и ударили ее любимую мамочку так сильно, что она потеряла сознание. И после этого зачем-то били ее прикладами больших винтовок, и даже сама Василиса получила плеуху. Но она не плакала. Малышка держалась за медальон, что подарила ей бабушка, и он как будто придавал ей силы и уверенности. Девочка чувствовала, что кто-то или что-то обязательно придет им на помощь. Она пыталась успокоить свою мать, когда их везли в большом грузовике, в котором кроме них были еще люди, такие же несчастные и побитые, как и они сами. Но мамочка не всегда была в сознании. Она приходила в себя, видела дочку, пыталась что-то сказать, но, видимо, от сильной боли ее снова вырубала. короткие минуты просветления Василиса пыталась успокоить мать и сказать, что все будет хорошо, помощь уже идет. Удивительно, но медальон девочки оставили. Такое ощущение, что мерзкие люди, которые пришли за ними, как будто не видели его. Один из них даже разжал маленькую ладонь у девочки, С недоумением посмотрел на медальон, как на пустое место, и ничего не сделал. Потом их привезли в какое-то страшное, грязное и вонючее место и начали выгружать из машины. Те, кто мог идти, шли сами. Ее же, маму, схватили за ногу и бесцеремонно потащили по земле. Василиса, сдерживая слезы, прикусив губу, бежала сзади, стараясь не оставать. Девочка пыталась поддержать голову мамочки, чтобы она не билась об каменный пол. Так их и дотащили до камеры, где бросили ее мать в угол, как половую тряпку. В помещении уже были люди, испуганные и сломленные. Кто-то из них рыдал, кто-то стонал, но большинство находилось в своеобразном ступоре, бессмысленным взглядом глядя перед собой и при этом раскачиваясь. Василиса мало что понимала из разговоров. Ей было непонятно, что такое разобрать на органы, и «все мы тут доноры». Она не знала, что это такое, но ее детского ума хватило понять, что это что-то очень плохое, и все находящиеся здесь люди обречены на смерть. Потом мама совсем перестала приходить в себя. Василиса уже собралась заплакать, но когда сжала медальон, в голове у нее раздался четкий и ясный голос «Я уже здесь». И она верила этому голосу. Буквально в эту самую секунду снаружи раздался шум, взрывы и крики, Кто-то из узников, что чувствовал себя более-менее здоровым, попытался заглянуть в узенькое окошко, которое находилось под потолком. Как он сказал, там на улице кто-то сражается, кто-то прямо сейчас пришел и убивает охрану. Люди оживились и начали кричать в окошко «Мы здесь! Спасите нас! Помогите!» А Василиса крепко обнимала мать одной рукой, чья голова лежала на ее маленьких детских коленях, а второй рукой крепко прижимала к себе медальон, который как будто становился теплее и безостановочно шептала, как будто мамочка может ее услышать. «Все будет хорошо! Все будет хорошо! Все будет хорошо!» Вот-вот должно было прийти спасение, но тут странные звуки раздались из коридора. Одна из женщин бы их камере заглянула сквозь решетку прутьев. Через секунду она была отброшена назад, и из головы у нее потекла кровь. Люди заголосили и заметались в панике. «Они убивают заключенных!» Все стали пытаться спрятаться, но это было сложно сделать, потому что в камере не было никаких других предметов. Василиса с ужасом увидела, как один худой мужчина попытался спрятаться под телом убитой женщины, а выстрелы в коридоре становились все громче и громче. Лязгнул замок, решетка двери отъехала в сторону, и внутрь шагнул мужчина с перекошенным от злобы лицом, а дуло большого ружья, из которого все еще выходил дымок, направилось прямо на Василису. «Я не боюсь». Василиса вскочила на ножки и широко раскинула руки, прикрывая собой мать. «Ты плохой, тебя накажут», — сказала она с вызовом. Мужчина криво улыбнулся и даже покачал головой, а после этого нажал на спусковой крючок. Грянул выстрел. Василиса улыбалась, потому что медальон ей только что сказал «все хорошо». В этот самый миг между злым дядей и маленькой девочкой из воздуха появился силуэт мужчины. Пуля, вылетев из ствола, разбилась о грудь незнакомца, не причинив тому ни малейшего вреда. А затем время вокруг Василисы как будто замерло. Разумом она понимала, что все, что она сейчас наблюдает, произошло в считанные мгновения. Но ей казалось, что она словно попала в какой-то тягучий кисель, который превратился в окружающий ее воздух. Она даже увидела пули, зависшие в воздухе. А еще, как добрый дядя, протянул руку и сломал ружье плохого дяденьки пополам, И после этого, как показалось девочке, легонько толкнул того в сторону. Вот только тело плохого дяди полетело с такой силой, что буквально расплющилось о стену. Сначала медленно, словно в замедленной съемке, сминалась голова. Потом она треснула, как спелый арбуз, и во все стороны разлетелись какие-то серые куски с примесью красного. Василиса снова понимала разумом, что это выглядит страшно, но на самом деле она смотрела на происходящее как завороженное. Мгновение, и мужчина оказался в коридоре. Василиса не удержалась и выбежала за ним. «Хватит!» — громко сказал мужчина. И все злые дяди с автоматами, что были в коридоре, внезапно схватились за головы и упали на пол без движения. И у них медленно потекла кровь из носа, ушей, и даже глаз. Мужчина медленно повернулся и в первый раз посмотрел девочке в глаза. «Какие красивые у тебя глаза!» — восхищенно сказала Василиса завороженно заглянув в два глубоких голубых сияющих колодца. Несмотря на все ужасные дела, творящиеся вокруг, девочка улыбнулась и протянула руку, пытаясь дотронуться до этого человека и понять, что это не снится, что к ним действительно пришли на помощь. Выражение лица мужчины от одного взгляда, которого умерли злые дяди, внезапно поменялось, и на нем появилась добрая улыбка. Он присел на корточки, и Василиса наконец смогла погладить его по щеке, чтобы убедиться, что он настоящий, теплый и приятный на ощупь. «Тебе нравятся мои глаза?» — улыбнулся он. «Ну, на самом деле, у тебя точно такие, даже красивее моих. Ты же девочка, а светиться они начнут. Дай только время». Внезапно девочку пробил холодный пот. «Мама, мамочка, она умирает!» Мужчина на секунду нахмурился. И, не спрашивая ничего, мгновенно оказался внутри камеры. Опустившись на колено рядом с лежащей мамой Лерой, он положил ей руку на голову и нахмурился еще сильнее. А другой рукой он достал телефон и набрал какой-то номер. Девочка боялась что-то сказать, чтобы не помешать дяде. Она с замиранием сердца прижала ручки к груди и все так же сжимала чудесный амулет, боясь даже дышать, чтобы не услышать плохие новости. «Андрюха!» — сказал дядя по телефону. — Мне нужна твоя помощь. Немедленно. Что — Что? Лицо мужчины растянулось в доброй улыбке. — Ну, пусть будет батя. Только ради кодекса поживей. Он перевел взгляд на девочку. Она стояла ни живая, ни мертвая, все так же боясь спросить, что с ее мамочкой. Ладонь мужчины, которая минуту назад разнесла человека на куски, с предельной нежностью коснулась ее кудрявой головки. — Все будет хорошо, малышка. Сам князь Андросов будет сейчас здесь. Он лечил императоров, поможет и твоей маме». Василиса внезапно поняла, что не может больше сдерживаться. Да, она была сильной, но она всего-навсего маленькая девочка, которая очень страшна. Она прижалась к груди незнакомого, но очень доброго дяди и разрыдалась. Но это были слезы радости и облегчения, потому что она увидела, что ее мама снова начала дышать. Как сквозь туман. Она услышала еще слова доброго дяди, что он произнес в воздух, косясь на испуганных узников. «Волк, никакой пощады! Мочите козлов!» Да, уж давно меня так не накрывало. Более того, я сам был удивлен своей реакцией. «Да, маленькая девочка. Да, из рода Галактионовых. Да, это дело рода». Чужого для меня рода, но... Именно в этот момент я понял, что все. Он точно перестал быть чужим. Род Галактионовых и охотник Сандер наконец-то слились в единое целое. И опасность для своих родичей я воспринимал как опасность для своего ордена. С удивлением понял, что для меня это действительно одно и то же. И когда это я понял, я начал действовать. Краем сознания понимал, что переполошил половину империи но мне на это было откровенно насрать. Другой вопрос, что я переполошил даже своих. Если сам князь Иван Васильевич Андросов, находясь по делам в Иркутске, возглавил собственную гвардию для похода на Хабаровск. Казалось бы, лекарь императорской семьи, зачем ему это надо? Но, похоже, серьезность момента прочувствовали все. Пока я летел в Хабаровск, выпустил дюжину поисковых существ, что были у меня в океане душ. Да. Я в глаза не видел эту девочку. По телефонному разговору мне не удалось снять слепок. Я пытался найти по крови рода галактионовых и, наконец, получил отклик. Но как-то странно, как будто он чем-то глушился. Как будто кто-то или что-то мешало определению искомого. Но общее направление было ясно. И тогда я появился в кабинете графа, чьи войска похитили нужных мне людей. Я уже примерно представлял, куда мне нужно. А когда я схватил заглотку этого упыря и стал по капельке выдавливать из него жизнь, мне не нужно было даже его слов. Я бесцеремонно залез ему в голову. И через несколько секунд уже знал месторасположение каждого помещения в этой усадьбе, отметив нужные мне. После такого вторжения в психику графу оставалось только влочить безмозглое существование человека-растения. Но это если бы я оставил ему жизнь. Ага. Я прочитал все, что было нужно. Расчленять людей на органы? Серьезно? Когда хрустнули его шейные позвонки, я без колебаний шагнул сквозь тень, наконец почувствовал взов амулета. Я успел вовремя. Успокаивая плачущую девочку, я ждал, пока внутрь ворвутся закованные в доспехи бойцы с гербом Андросовых. А еще я увидел князя Ивана Васильевича Андросова. Мне кажется, что один из самых уважаемых людей в империи давно так быстро не бегал. Со стороны он выглядел безупречно. Идеально подогнанный костюм, белая рубашка. Казалось бы, что в бой идти в таком виде безумно. Но это если не считать его ауры. Духовный доспех его кричал от силы. Плюс многочисленные артефакты прикрывали лучшего лекаря империи, а возможно, всего мира. Мне кажется, упади сюда ядерная бомба, Андросов отряхнется и пойдет дальше по своим делам. Ну, такую предусмотрительность я одобряю. «Что? Саша, что?» — с ужасом в голосе спросил Андросов, увидев меня и судорожно оглядываясь, пытаясь понять, кого нужно спасать. «Помогите ей!» Я кивнул на лежащую женщину, чью душу я держал мертвой хваткой, не давая ей уйти за пределы. Я мог бы вылечить ее самостоятельно, такие навыки у меня имелись, но они были рассчитаны на сильных людей, существ, таких как мои братья-охотники. Я боялся, что если я волью свою силу в это тело, то она умрет просто от шока. Поэтому решил оставить работу профессионалу. И я не прогадал. Не задав ни одного лишнего вопроса, князь Андросов в своих дорогущих штанах рухнул на колени на засорный пол. Руки его окутало золотистое сияние, которое в ту же минуту перетекло в умирающую женщину. Буквально пару секунд, и вот она глубоко выдыхает воздух, ее глаза расширяются, сначала с удивлением, а потом со страхом. Селиса, кричит она. «Мамочка, я здесь, мамочка!» Малышка бросается ей на грудь. «Он пришел, а я тебе говорила, говорила!» Женщина рефлекторно обхватила свою дочку, прижала ее к себе и, отталкиваясь пятками от пола, спиной попятилась в угол, пытаясь разобраться в ситуации. Князь Андросов, не меняя позы, с улыбкой держал ладони, поднятые вверх, показывая, что он не представляет никакой опасности. Я же одобрительно покачал головой. «Вот что значит «мастер»,» — эти слова я сказал вслух. И через секунду на меня уже смотрели кари и смеющиеся глаза Ивана Васильевича. «Ты так говоришь, Александр, как будто сомневался». «Да нет, правда. Я искренне восхищен». Который раз я поражался искусством настоящих лекарей. Жаль, что их так мало. А в этом мире людей, подобных Андросову, старшему легко спутать с богами, ведь рядом с ними человеку практически невозможно было умереть». «Кто вы? Что здесь творится?» Губы женщины затряслись, и через секунду ее тело начала бить крупная дрожь. «Позвольте, барышня!» — нахмурился Андросов и протянул руку. Увидев, как сжалась она, с улыбкой добавил. «Верьте мне, я доктор!» Всегда поражался, как эти слова успокаивающие действуют на людей. Но в данном случае Андросов снова воспользовался своей магией, потому что дрожь у женщины тут же пропала, и она успокоилась. Андросов все еще продолжал хмуриться. Он повернулся ко мне. «Рекомендую лечебный сон. Хотя бы часиков восемь». «Действуйте», — сказал я. Щелчок пальцами и женщина глубоко задышала, прикрыв глаза. Я увидел, как начали округляться глаза у Василисы. «С мамой все будет в порядке. Ей просто нужно поспать. Она не такая сильная, как ты. Ты же это знаешь?» Девочка нахмурилась и посмотрела на меня задумчиво. «Да, знаю», — сказала она и подняла на меня большие глазки. «А можно маму здесь не оставлять? Здесь грязно и плохо пахнет». Я улыбнулся. «Конечно. Положим ее отдыхать в графской кровати» ведь эта кровать ему больше не понадобится. Да и тебе нужно тоже отдохнуть. Пойдем, проконтролируем, чтобы подушки были достаточно мягкими». Я подхватил девочку на руки, оставаясь на стороже, чтобы, если у нее реакция будет неадекватная, поставить ее обратно. Не было у меня особого опыта общения с детьми, чего уж. Но девочка чувствовала себя комфортно. Одной рукой она обхватила меня за шею, так было удобнее а с другой стороны посмотрела на стоящих гвардейцев и ткнула пальчиком в спящую мать. «Ну, что вы стоите? Поднимайте маму, осторожно только. Не давайте, несите ее спать!» Рядом заливисто захохотал князь Андросов. «Ну вот, теперь я вижу, кого здесь кровь в Галаксе это же время, где-то на окраине в секретном бункере». Барона Жоржа Пургенова в Кабаровске знали как Тучу, одного из лидеров полукриминальной группировки, которая контролировала контрабанду товаров и людей между империей драконов и Российской империей. Туча гордился всем, что он сделал в этой жизни. Он всерьез подумывал в старости написать автобиографию о том, как бедный парень из-за разоренного баронского рода не прогнулся под систему, а прогнул эту самую систему под себя. Он возвышался так же, как и его товарищи, умело манипулируя сознаниями людей и правильно сочетая кнутый пряник. Туча по праву считался главным в этой четверке. Это было неудивительно, ведь он обладал даром менталиста и при желании мог заставить людей делать все, что он захочет. Его враги знали про его дар. Много раз пытались убить его на расстоянии, не давая возможности туче забраться им в мозг. Только не преуспели. Ведь слабый физически, но сильный ментально, Тучи окружал себя верными людьми, которые защищали его. Ну а количество защитных артефактов, которые всегда были на самом Туче, на их стоимость можно было скупить половину Хабаровска. Вот только сегодня наступил черный день как для самого Тучи, так и для всей его организации. Причем ничего не предвещало беды. Его источники в Иркутске сказали, что войска Галактионовых выдвинулись в Хабаровск. С Иркутском совсем недавно произошла интересная ситуация. Некоторое время назад там у Тучи был надежный партнер, король. Да, он не был аристократом, но действовал по понятиям, и у них было вполне серьезное взаимовыгодное сотрудничество. Плюс им нечего было делить, учитывая, что города находятся далеко друг от друга. Вот только король погиб. Первое время более-менее крупные банды в округе обрадовались, решив, что свято место, пусто не бывает. Вот только тут случился прокол. Каждый, кто пытался встать на место короля, неизменно погибал. Иркутск превратился в черную дыру, где не осталось места криминалу. Это было удивительно. Немногочисленные осведомители, что там остались, уже не имели тех рычагов воздействия, что были раньше. И сведения, которые от них получались, нужно было перепроверять 10 раз. Хотя в этот раз ищейки сказали, что в Хабаровск летит Галактионов. Эту фамилию без преувеличения можно сказать «знал каждый человек в империи». Но Туча узнал эту фамилию гораздо раньше большинства жителей империи, потому что именно Галтеонов убил короля. Сейчас он летит в Хабаровск, чтобы... что? Минуты тикали. Появились еще более странные вести, что кроме Галактионова летят Андросовы. Они настолько спешат, что игнорируют право собственности других аристократов. Со всех сторон стоят вои и крики, а весь Хабаровск затаился в ожидании. Галактионовы прибыли и началось. По какой-то неведомой наводке начали громить схроны и явки родной банды Тучи, и всех остальных бандосов поменьше. Но сам Тучи обладал хорошей интуицией и заранее перебрался в схрон в лесу, о котором не знал никто, даже из его партнеров, лишь несколько его близких людей. И сейчас он судорожно пытался понять, в чем дело, как он всегда знал. Если знаешь причину, тогда уже знаешь, как действовать, пока причина была непонятной. Люди Галактионовых и Андросовых просто громили все налево и направо безошибочно зачищая бандитов. При том, что местные службы правопорядка разделились ровно пополам. Прикормленные бандосами сейчас паковали вещи, либо уже находились на полпути границы драконов. Ну или куда, там они пытались убежать. Честные же полицейские, кроме того, что под шумок упаковали несколько продажных, сейчас просто обеспечивали правопорядок, не подпуская мирных людей к месту проведения операции. В нескольких местах был замечен сам Галактионов. Он появлялся то в одной части города, то в другой. Причем появлялся с такой скоростью, которую невозможно покрыть на любом транспорте за такое расстояние. Это было очень странно. А потом начала умирать верхушка банды Тучи. Первый из четырех баронов поймал немного немало мало гранату РПГ от гвардии Галактионовых. После нее он, конечно, выжил. Вот только как видел Тучи на кадрах видео, что ему переслали, здоровенный лысый гвардейц просто наступил ногой на голову бандита, раздавив ее всмятку. Смерть второго барона была еще загадочней. На видео показали, как он, облаченный в доспех, стоит среди своих бойцов в глубоком дзоте. В каждой руке у него было по огромному револьверу. Он ждал врагов. Затем в один момент он просто распался на две кровавые половины а через секунду погибли все остальные, находившиеся с ним. При сильном приближении и замедлении было видно двух странных людей, одного побольше, другого поменьше, которые призраками метались по комнате, устраивая кровавый ад. Как погиб третий его партнер, Туча совсем не понял. Была какая-то мешанина. Мелькали крылья, конечности, клёвы и даже перья. Просто пришло уведомление, что сердце его товарища-партнера остановилось. А еще, в самом конце, около видеокамеры, возникла странная морда какой-то крысы-переростка с горящим красным взглядом. Раздался шум наверху. Все камеры наблюдения погасли. Снаружи раздались крики. Все телохранители тучи, перекупленные гвардейцы, мощные одаренные физики, приготовились защищать своего господина. Сквозь огромную сейфовую дверь, которой не было даже в помещениях имперского банка, Появилось широкое лезвие. Четыре взмаха и огромный кусок металла проваливается внутрь. А внутрь помещения входит высокий здоровенный мужчина средних лет в странном доспехе, чем-то напоминающий старый римский. В руках он держит огромный двуручный флаймберг размером почти в свой рост, которому ему понадобилось ровно два взмаха, чтобы уничтожить обоих телохранителей тучи. Это выглядело нереально быстро и... «Легко?» Тучи не сдержался. На его лице расплылась улыбка, и он жахнул ментальным ударом по дурачку, ум покуситься на жизнь менталиста. Вот только не понял, что потом произошло. В его глазах как будто вспыхнула молния. Он упал на шикарный диван и недоуменно захлопал глазами. Проморгавшись, он увидел стоявшего перед ним в расслабленной позе мужчину, который одной рукой держал фламберг, а другой зажимал клавишу рации. Туча попытался атаковать еще раз, но на этот раз получил по лицу тяжелой латной перчаткой. Хрустнул нос и во все стороны брызнула кровь. Заскулил Туча, понимая, что странный незнакомец даже не почувствовал ментальную атаку Тучи. Точнее, почувствовал, но полностью проигнорировал ее, обратив на сильного менталиста внимание не больше, чем как на таракана. «Сандер, это ратник. Нашел последнего». «Живой точно не нужен?» «Принято!» Он положил трубку и усмехнулся. Последние слова, которые услышал Туча, были «Твоя никчемная жизнь никому не нужна!» Перед тем, как потух свет, Туча подумал, что так и не понял, за что ему все это. А еще он понял, что все познается в сравнении. Он думал, что он несокрушимая сила, а оказалось, что он мусор, просто мусор. Пришел дворник и... Просто убрал мусор.